Другое письмо. Немного подумав, Злат решил не ехать прямо в миссию. Слишком много глаз. Остановились на дороге неподалеку, а Элгизар, спешившись, добежал до обителей Франков, где, поймав на площади перед храмом какую-то благочестивую богомолку, попросил ее передать брату Аделихарту, что его друг хочет продолжить с ним вчерашнюю беседу. В том же месте. Затем они направились на постоялый двор. На улицах не было ни души. Дождь заставил отсиживаться дома уличных торговцев, да и обычного осеннего оживления в сарае в этот год не было. Раньше, после того, как уходили в дальний путь последние караваны и безлюдили пристани, из степи возвращался хан. С ним в пустовавшие летом дворы приезжали и миры, и вельможи, слуги, чиновники. Многие уходили в степь с семьями, и по приезде лавки и базары сразу заполнялись женщинами, соскучившимися за время кочевья по городскому изобильному разнообразию. Подумав об этом, Злат невольно улыбнулся. В первый день по возвращении всего этого степного царства у пирожников всегда была невиданная выручка. Просидевшие все лето на одном вареном мясе кочевники сразу набрасывались на городские лакомства. А что можно придумать доступнее и разнообразнее пирожков? На любой вкус и карман. Тем более, когда склады летом наполнились новой мукой, а рыбы торговцы избавлялись от излишков товара, которые не смогли отправить с караванами в Верховье. Некоторые пирожники наловчились сделать совсем крошечную самсу со ситриной, которую продавали всего за один медный пул, как простую лепешку. На серебряной деньга получалось 16 штук. Злат, который никогда не носил в кошеле медных монет, обычно столько и съедал за раз. Сейчас хан с двором перебрался далеко отсюда, в новый дворец, Мало того, со старых дворов в сарае всю осень через заставы тянулись телеги, вечной лошади со скарбом и слугами вслед за хозяевами, оставляющими насиженные места. Сказал же Сулейман, что в огромном дворе мира Сунжбуги, где в прошлые годы на зиму ставили еще и пару больших юрт, сейчас остался только дворник с собаками и котом. «Сулейман, ты раньше в сарае с эмиром бывал?» «Нет, я стременным только этим летом стал. Раньше был ловчим при собаках, зимовал в степи». Зладу усмехнулся про себя. «Вот откуда такая прыть. Привык со сворой в степи волков травить. С борзыми». По пустым улицам понеслись скачи и до Сарабаева двора добрались в мгновине ока. «Сарай не степь. Здесь только пешком нужно полдня потратить, чтобы из конца в конец дойти. А если верхом, до да без оглядки, гикнуть не успеешь». Во двор Наиб сразу заезжать не стал. Поехал осматривать окрестные кусты. В дождь занятия лучше не придумать. Сразу промокли до нитки. А Сулейман несколько раз зацепился за ветки своей роскошной юбкой и едва ее не порвал. «Ты, конечно, правильно сделал», — посочувствовал Злат, — «что нарядился в диван, как на свидание с красавицей. Только теперь тебе лучше переодеться, как на охоту. А то от этих шелков скоро одни лохмотья останутся. Это на чей же манер сейчас наряжаться стали? На китайский». «Везут оттуда», — подтвердил Сулейман, с сожалением счищая грязь узорчатого подола. Говорят, при дворе великого хана в ханбалыке все так ходят. В три дорогоподи дерут с любителей нарядиться. Так что ты праздничное одеяние побереги для подходящего случая. Мы пока будем на этом дворе сидеть, а ты слетай, переоденься. Одна нога здесь, другая там. Улицы, благо, пусты, обернешься быстро. Не заплутаешь?» Сулейман обиженно фыркнул и развернул коня. «Ты его нарочно отослал?» — спросил Лугизар, когда всадник скрылся в конце дороги. «А я-то думаю, чего это мы в кустах лазим по попусту?» предосторожность никогда не бывает излишней. Парень сейчас при нас, глаза и уши могул буги. А мы не знаем, каким боком он в эту историю замешан. Речь ведь пойдет о франкских делах, которым сама Тойдула и её братец большой интерес имеют. Не зря Эннаман за ними, как сыч болотный, зритый днем и ночью. Думаю, успеем с Адельхартом потолковать, лишь бы монах не задержался. Адельхард не подвел. Не успел Злат поприветствовать неприятно удивленного Сарабая, решившего уже, что с этой злополучной историей покончено, как во дворе послышалось фырканье лошади. Наиб заметил, что поверх монашеского одеяния Адельхард предусмотрительно надел простой плащ, делавший его похожим на обычного кипчака. «Буду краток, брат», — сходу отбросил всякую церемонность Наиб. «И вы скоро вернется человек, для чьих ушей наш разговор не предназначен». Я совершенно точно узнал, что тот гость, за чей сундук тебе обещали 500 и перперов, прибыл к нам из города Праги, что в Чехии. Можешь догадаться, что ему здесь было надо и кто его послал? Раньше ты ведь думал, что его прислали каталонцы». «Это меняет дело», — кивнул Дельхард. «Посланцы из тех краев, скорее всего, интересуют волынские дела. Ты же помнишь, 8 лет назад из-за них даже война была. С крестовым походом», — добавил он после некоторого колебания. «Кому в Чехии есть дело до волыни?» «Друг друга, враг врага», — усмехнулся Монак. «В волынских делах по уши сидят Польша и Венгрия, а они чешскому королю Иоанну — лютые враги». «Наш ханок тоже не любит. Выходит, этот тайный посланец прибыл с поручением найти союзника?» Монак задумался. Судя по загоревшимся глазам, в его голове роились неожиданные мысли. «Ведь это сразу многое объясняет. У тайного посланца должны быть письма для хана». «Немало тех, кто хотел бы их заполучить или хотя бы в них заглянуть. Или постараться, чтобы они не дошли до получателя», — добавил он после недолгой паузы. Злат молчал, не мешая монаху думать. Было заметно, что его ум работает лихорадочно. «Давай теперь посмотрим, кто его мог ждать в Орде. Король Иоанн — сторонник императора Людовика. Поэтому понятно, почему его посланник не обратился за помощью в нашу миссию». Мы ведь через архиепископа в Крыму подчиняемся святому престолу». На лица Дельхарта мелькнула досада, и он в сердцах ударил ладонью по столу. «Нет, не годится. Понимаешь, чешскому королю, конечно, очень хочется, чтобы хан начал воевать с Венгрией. Но хану это зачем? Может, опять что-то затевается на волыне? А в Праге об этом пронюхали?» «Ты вчера говорил, что польский король умер», — напомнил Злат. «А ты меня слушать не хотел», — поприкнул монах. «Теперь вот сам напоминаешь». «Правильно напоминаешь, потому как пока никто не может предсказать, как новый король дела завертит. Его отец с чешским Иоанном всю жизнь воевал. Сам Казимир, так его зовут, в Венгрии полжизни провел. Слушай, а что они там делят без конца?» «Долго рассказывать, да и к нам отношений не имеет. Единственное, чем можно заинтересовать хана – Волынское княжество. Чешскому королю его дела без так что давай смотреть на его друзей, польских врагов». Раньше это была Литва. Как раз завалы не грызались. Только 8 лет назад, как я рассказывал, вдруг помирились. Похоже, крепко. Этот новый Казимир на дочке литовского князя женат. У Литвы первый враг – Тевтонский орден. Было время, он с Польшей дружбу водил, но теперь размирился, так что любовь у них с чешским Иоанном. Он в прежние времена с орденом на Литву ходил. «Подожди, что-то у меня в голове не укладывается. Орден – это же значит под папой, как я понимаю». «А ты говорил, что это чешский король на стороне императора?» Адельхард рассмеялся. «Почти весело». «Ты бы своего друга Хайми про эти дела расспросил. Он ведь бывший тамплиер. Его орден едва не первым был среди всех лет 30 назад. С чего теперь рыцарь прячется на краю света под крылом мухана Узбека? Кто весь его орден под корень извел? Да не просто извёл, а проклял, осудил, пожег на кострах и замучил в застенках. Я тогда в тех краях жил». Хоть совсем мальцом был, а помню. Анафемствовали, казнили. Кто? Папа. Или нашу миссию возьми. Считается, что она от ордена францисканцев. Нищенствующими братьями их еще называют. Так вот, будет тебе известно, что их глава с папой Иоанном крепко повздорил, и сейчас не разли вода с императором. «Почему же тогда посланец из Праги не обратился в вашу миссию, коль их король тоже с императором заодно?» — не утерпел Илгизар. «Ты пытлив юноша, но невнимателен», — улыбнулся Адельхард. «Ты не обратил внимания, что я говорю про францискианцев они. Сам я доминиканец. У нашего ордена нет в здешних краях свои обители, вот такие, как я, и обитают при чужих миссиях. Нас таких немало, не только доминиканцев. Того же Хайме возьми. Ходит в Бенедиктинской рясе, а обед принимал где? Папа раскаявшимся тамплиером повелел перейти в орден госпитальеров. Хайме перешел?» Тогда он должен был ходить в плаще с крестом. Что-то я его в таком плаще ни разу не видел. Теперь тебе все понятно, что у посланца из Чехии были все причины не доверять здешней миссии, тем более, что Святейшего Папу сарайские дела очень даже интересуют. Литва уже к нашим делам ближе. Узбек их не любит и опасается, особенно после того, как они Киев хотели к рукам прибрать. Там теперь даже баскака держат. Лет пять назад с литовцами большую войну затевали, уже войско в Тверь послали, только не вышло ничего. Кончилось все очередной московско-тверской сварой, по сей день тянутся. Вошла юску дыр. Поставила на стол кувшин с горячим медом, резные ковшики, улыбнулась у Гизару и молча скрылась за дверью, позвякивая подвесками на хвостах. Сказать Адельхарту, что эта родная сестра Магулбуги и дулой, подумал Злат. Ведь тот убитый чужеземец со свиной ногой вез ее к ним?» Перед глазами вдруг встала зловещая тень, беззвучно приближающаяся во мраке к его постели. Стало не по себе. «Черт!» — Наиб тряхнул головой, отгоняя на вождение, и спросил. «Ты тех ребят, что за сундуком посланцы охотились, знаешь?» — монах покачал головой. «Знаю, что они из Ясского квартала, буртасы, те, что с Махшинских краев». «Еще один курмыш со своими законами, где не любят чужаков», — подумалось Наибу. Машинские с булгарскими, хоть из одних краев, держатся отдельно. Хотя вроде и обычаи схожи, и еда, говор там у них в лесах свой, друг дружку понимают, делятся больше по вере. В булгарском квартале селятся старые мусульмане, еще тех родов, которые обратились к заветам пророка не то что до хана узбека, а до батыевых времен. В ясском квартале тоже есть мечети, однако правят там до сих пор старые лесные духи. тайна, хотя все про это знают. «Можно поискать», — осторожно добавил монах, — «без лишнего шума». «Ты сам как думаешь, зачем Буртасам тайное послание чешского короля к хану Узбеку?» «Им оно, скорее всего, ни к чему. Они его прочитать-то не смогут. Их послал тот, кто хочет остаться в тени». Злат сидел спиной к очагу, и взгляд его время от времени скользил по темному проему в стене. За ним был проход в комнату, из которой исчез таинственный постоялец. Там тоже кривлялись тени. Во дворе послышался топот коня. «Вот и наш пострел», — заторопился Наиб. «Ты вот что, брат Адельхард, этот юноша, глаза и уши Эмира Могулбуги, будь осторожен, если не хочешь, чтобы твои речи достигли тех ушей, для которых не предназначены. Тем более, что юноша слишком поспешен и не в меру усерден. Только виды не показывай, можешь даже про Эмира поговорить. Вдруг у парня найдется что добавить?» Монах, понимающе кивнул. Теперь Сулейман был в простом монгольском халате, запахнутом на одну сторону и повязанном обычным прочным поясом из кожи. На голове войлочная шапка, которой у Харски пришит волчий хвост. Парень явно не мог хотя бы чуть-чуть не покрасоваться. Злат молча указал ему на место за столом и продолжал, как ни в чем не бывало. «С венецианцами чешский король в каких отношениях? Как ни кинь, а всякая круговерть в наших краях началась после их прихода?» Здесь такая же неразбериха, как с орденами. В любом городе свой норов, свои кланы, которые враждуют и ненавидят друг друга. Соответственно, каждый ищет себе сторонников и поддержку. Если одни принимают сторону папы, другим одна дорожка. К императору. А когда чья возьмет, угадать сложно. Но у венецианцев издревли торговые дела в Германии, так что с императором враждовать не руки при любом раскладе. Да еще даже венгрии их сосед. С кем еще повоевать, как не с соседом? Значит, и к этому делу руку могли приложить венецианцы. Они как раз к узбеку вхожи, втянули и чешского короля в свои дела. Все так, согласился Монах, только венецианцы люди торговые, им война ни к чему. Кроме них и подумать не на кого. Зато смотри, как все ладно получается. Чешский король посылает тайного посланца к хану Узбеку. Тот везет с собой письмо. Прибыв в сарай, узнает, что хан будет зимовать в другом дворце. Он решает отправиться туда, но в ночь перед отъездом бесследно пропадает. А его сундуком пытаются завладеть какие-то люди. Ясно, что их это письмо и интересует. Злат повернулся к Сулейману и продолжил. «Скорее всего, это же письмо интересует и Магул-Бугу». Просто произошла путаница, случайно или намеренно, и мир пустили по ложному следу, подсунув ему другое письмо, однако привезенное тем же человеком из того же места. «Так поискать этих ребят из Яского квартала», — напомнил монах. «Думаю, тот, кто их послал, хорошо позаботился о своей заднице на случай их поимки. Мы получим двух бестолковых посредников, которые, наверное, даже не знают, в какой капкан сунули головы. Зачем?» «Когда само это письмо ждет нас в сундуке под замком на булгарской пристани, в двух шагах отсюда?»